Глава 3. Пленник Цитадели. Под утро меня разбудили. На сей раз не белка, не завывание ветра и не снег, попавший на голову. Я почувствовал, как сильные руки перекладывают моё застывшее тело на что-то упругое. Потом поднимают. Будь это дома, Я даже не обратил бы внимания и даже не проснулся бы, потому что действовали очень мягко и деликатно. Но жизнь в лесу приучила реагировать на малейшие шорохи, звуки. Сквозь лёгкий бред я приметил несколько полуразмытых фигур, которые что-то несли, видимо, меня. Значит, полковник всё-таки поспешил на выручку и прислал людей. Интересно, как они меня дотащат до трассы? Вряд ли у них снегоход или вертолёт. На носилках тащить замучаются или на санки положат, подумал я и провалился в окончательное беспамятство. Очнулся спустя какое-то время, может, через несколько часов или до ней. Удивительно, но нога не болела, нос дышит. Голова Тоже не болит. Попал-таки в цивилизацию. Чистые простыни, да и сам весь такой чистый. Свежее нательное бельё, типа рубахи и кальсонов, или кальсон, который давненько не ношивал. На ощупь натуральный лён. Может быть, в больнице переодели, но помещение не похоже на больничную палату. Нет грязно-белых потолков, облупленных стен и прочих больнично-госпитальных убожеств, присущих районным здравницам. И что самое главное, нет характерных больничных запахов. Пахнет смолой и чистотой. Дощатый потолок, бревенчатые стены. Скорее всего, меня разместили в каком-то деревянном доме. Наверное, полковник решил соблюсти и полнейшую секретность. И где же он такой дом-то откопал? Что-то я не помню, чтобы в деревнях были последователи архаичности. Обычно стены клеят обоями, а потолок — бумагой. Хотя, может быть, это теремок или охотничий домик. А молодец! Вовремя вытащил!» За это я простил Унгерну все свои лестные изъключения. Всё-таки никто меня силком на эту авантюру не пихрал. Уже большой мальчик. Да и возможность запустить ракету имелась. Полковник здесь совсем даже ни при чём. Это уж я сам пытаюсь крайнего найти, а всё сводится к тому, что сам дурак. Но нужно будет переговаривать. «А не положено ли мне премия за вредность?» Повернув голову, я обнаружил, что нахожусь в помещении не один. Возле кровати сидел здоровенный мужик, одетый так, что позавидуют режиссеры исторического фильма. Белая холщовая рубаха, белые штаны. На плечи небрежно наброшен серый кафтан с жарко начищенными пуговицами. Возраст улавливался с трудом. Что-то от 40 до 50. Определить точнее мешала густая седоватая борода. Оклемался, густым басом спросил мужик: "Ну и славно. Ты уж не обессудь, паря. Но одежк-то твоё, то гость. Что ж глимо её? Уж очень ей насекомых много". Развёл понимающе лезвиреняс. Ну, ежелё конечно они тебе дороги, то можешь потом снова развести. Это не сложно. Вы тунгирно? А где он сам? Ну, наверное, там же, где и был. Дом сидит, вести его тя ждёт. Только долгонько ему теперь их ждать. Говор собеседника отдавал архаичностью. Долгонько, то Опотребляемое где надо и не надо. И оканье слишком манерное. Смешание влагодского и рязанского говоров, но произношение звуков было чистым, не характерным для данной местности. На территории Грязовецкого района, бывшего на стыке центрального и северного регионов, народ злоупотреблял оканьем, почти как в Москве. Виктор Витальевич дома. Эм, где же я? Заторможенно спросил я. Фраза как из еврейского анекдота. Абрам, это ты? А с кем же я? Сейчас нужно поесть, а вопрос будешь сдавать позже. Он встал и передвинул к моей постели столик. Сухарики, пару яиц и дымящаяся чашка с бульоном. Настоящая еда. Каким-то невероятным усилием я попытался соблюсти приличие, а не запихать в себя всё и сразу. И у меня получилось. М-м, почти. Когда я догрызал последний сухарик, Бородач вышел и вернулся с подносом, на котором стоял кофейник, сахарница и две крошечные чашечки. Ловко разливая напиток, Бородач сказал: "Ну вот, теперь можно и поговорить". И кофеку попить. Кстати, меня зовут Ярослав. Можно на ты. Выкать у нас не принято. Твоё имя я уже знаю. Так вот, у меня всего один вопрос. Что ты делал в лесу? Из его речи пропала вся архаичность, а в голосе и интонациях появилось что-то такое специфическое. Как будто я разговаривал с кем-то. А в лесу обязательно что-то делать? Может быть, я так гулял или участвовал в конкурсе. Если вы знаете моё имя, значит, мои вещи и документы у вас. Миллион рублей это деньги. Кажется, Ярослава позабавила легенда, но он постарался сохранить серьёзный вид. В лес обычно идут с целью: за ягдыми, за грибами, за дичью, даже за реликтовыми гуманоидами. А ты просто сидел и ждал. «Конкурс, говоришь? Последний герой в сугробах. М-м-м, звучит. Только вот какая странность. Объявление о конкурсе публиковалось лишь в местной газете и нигде больше. Какие напрашиваются выводы? Отмазка для обывателей до милиции, чтобы лишние вопросы не задавали. Кстати, нападение и кража вещей — ваша работа?» Опять ответил я вопросом на вопрос. «Естественно. Думали, уберется незваный гость по добру-поздорову. Ну а все-таки зачем ты тут сидел?» «А куда делись две группы людей?» Ответил я вопросом на вопрос. «Тех, что за снежными людьми охотятся». «А-а-а, так ты и их выслеживал», — заулыбался Ярослав. «Знакомых потерял. Или так, задания выполняешь». того самого полковника Унгерна. В принципе, мы и так и предполагали. Виктор Витальевич, человек в наших кругах известный, мастер своего дела. Но ты-то на специалиста тайной войны и не похож. И на кого я похож? поинтересовался я? Э, скорее на учителя русского языка или литературы. Истории, уточняюще буркнул я. А куда люди делись? Никуда они не делись. Все здесь, при деле. Ребят крепкие. Ну, такие нужные. А вот что касается тебя, парень, ты упёртый. Ну, скинул он палец вверх. Для нас неподходящий. Не обижайся. Дело не в твоих личных качествах, мол, шляпа интеллигентная. Не шляпа ты, отнюдь. Дела в другом. В принципе, сюда ты попасть не мог, не должен был попасть. Но ведь попал же. Попал. Тевнул Ярослав головой. Как уж умудрился ещё думать и думать? Но ведь никто не знал, что ты сможешь сюда пройти. Мы поначалу считали, а стоит ли вообще этого дурака спасать. Благодарствую, натянуто улыбнулся я. К лучше тяну здоровья. Откликнулся брадач. Ещё неделя и все дела. Но неделю бы ты и не прожил. Откровенно. Что ж, и на том спасибо. Ладно, ты не думай, что мы такие звери. Доводить бы тебя до смерти никто не стал, а сами бы выстрелы из ракетницы дали. Скажи спасибо Машке. Это не то ли собачки, что чайником получила? Передай ей её, что приношу свои извинения за бестактность. Это не специально, случайно вышло, честно признался я. Да нет, не собачки, и такие они у нас, чтобы подставляться. С этими словами Ярослав открыл дверь и громко позвал: "Машка, иди сюда! Оклемался наш гость, дорогой, можно и побеседовать". Дверь деликатно скрипнула, и в комнату заскочила девушка лет 17. Рыжие волосы и конопушки на вздёрнутом носике удачно оттенял светло-зелёный сарафанчик. «Вот этой барышне и скажи спасибо. Не знаю, чем ты ей понравился. Ладно ещё, был бы ты, ух, а то...» — скривился Ярослав. «Тебе, дядюшка, только бы гадости говорить», — флыкнула Машка. «А человек так ничего и не понял». А что я должен понимать? Вместо ответа девочка подняла вверх правую руку, что-то пробормотала и исчезла. На том месте, где она стояла, остался лишь скомканный сарафанчик. Из зелёной ткани вылезла белочка. Зверюшка коротким прыжком запрыгнула на стол, уморительно почесала лапкой за ушком. И показала мне розовый язычок. Хорошо, что я лежал, а то наверняка мог упасть в обморок. Ярослав, готовый к подобной реакции, сунул мне в руку небольшую флажку. Питьё оказалось забористым и напоминало хорошую водку с привкусом каких-то трав. Видишь, какая девка, с гордостью произнёс дядюшка. Всё в матушку, а, сестрицу мою. Только та в бобриху превращалась. Знаешь, сколько дров могла заготовить? Иличню успевали. А эта, видишь, в белку. Могла бы хоть орехи запасать, что ли. А, никакой пользы. Целыми днями по деревьям скачет. А уж сколько же нехов до обморока довела. О, несчастье. Хорошо, что не до инфаркта. А сам-то ты ни в кого не превращаешься. А ты-то умление перешёл я на ты. Лучше заранее предупреди. Увижу какого-нибудь монстра. А сердце у меня слабое. Э, настроения нет, равнодушно бронил Ярослав. Потом как-нибудь. Пожалуй, нам пора. Да ладно, не переживай. По правде-то не только Машке понравился, но и всем нам. Упёртый парень, а. «А иначе, честно тебе скажу, никто и не пытался бы тебя сквозь заново стащить». Кажется, на сегодня лимит моих удивлений был исчерпан. Но и этого хватило за глаза и за уши. Ярослав протянул Белке руку, по которой та вбежала на его плечо. Прихватив сарафан, родственнички ушли. «Хорошо, что мне оставили фляжку». Выпил её в три глотка. А чего такого? Там и было только граммов 200, не больше. Запила остатками кофе. В голове стало ясно и хорошо, а жизнь показалась просто замечательной. Как будто заново родился. Всё здорово. Комната прекрасная, обставлена, правда, со спартанской простотой. Кровать, письменный стол и два табурета. Ещё есть пустой платяной шкаф и пустые книжные полки. Имелась прикроватная тумбочка, где лежало постельное и нательное бельё, запаянное в полиэтилен. Прямо как в купе. Ночного горшка или утки под кроватью не оказалось. Но я нашёл дверцу, за которой обнаружил узкий коридор, выходивший в чуланчик, оснащённый не деревенскими сантехническими средствами. душевой кабинкой, раковиной и унитазом. Там же шкафчик с набором шампуней, одноразовых станков для бритья, зубных паст и щёток, несколько сортов мыла и прочего. Все мыльно-рыльные принадлежности были в фабричной упаковке. Я не стал рассматривать фирмы-производители. Может, шпион это что-нибудь и сказала бы, если бы дело происходило лет 30 назад. Но только не в наше время, когда французская косметика изготавливается в Польше, а бритвы в Жюлет, в Китае. Мои апартаменты наводили на мысль либо о гостевой комнате, либо о комнате, сдаваемой в наём. Никаких отличительных черт, прямо как на наутилусе капитана Немо. В течение ближайшей недели я ел и спал. Спал и ел. Ни Ярослав, ни Белка, Машкой назвать язык не поворачивался. Не заходили. Только молодой парень 5 раз в день приносил еду и уносил грязную посуду. В разговору он вступать не пытался, ограничиваясь кивками. Кормили замечательно. Кажется, за это время не только нагнал прежний вес, но и основательно раздобрел. Можно и без весов определить, что стал весить около 80 кг. И всё бы хорошо. Но тоска смертная. Ник-ник. Ни телевизора, ни компьютера. Одно развлечение смотреть из маленького банного окна. Но из него был виден только лес, кажущийся бескрайним. И главное мысли, мысли мысли. Даже по тем обрывкам фраз, обранённых Ярославом, почвы для размышления оказалось достаточно. Не должен был пройти через занавес, но прошёл. Что за занавес? Мембрана между чем? Мирами? Девочка-оборотень. Беда ещё в том, что в ущерб по основному чтению я черезчур налегал на фантастическую литературу. У тебя и вариант Крапивина с гранями кристалла и параллельные пространства Бушкова и Макса Фрая. Рубежи Валентинова Ольги Диченко. Двери в стене. Выбор большой. Есть о чём подумать. Хотя бы о том, почему за окном зелёные деревья. Сколько могло пройти времени от момента, как меня притащили из леса? По моим подсчетам, не больше недели. Из зимы до в лето. Обман зрения или галлюцинация? Может, декорация? Но на декорацию не похоже. Слишком уж правдоподобно шевелились кроны деревьев, за которыми плыли облака. Причем разной формы. Да и какой смысл? А если допустить, что уже лето? Предположим, я заболел. И провалялся без памяти несколько месяцев. Очнулся где-нибудь в июне, хотя зазеленеть листва могла и в середине мая. Получается, месяц без памяти в сущности вполне реально. Кто его знает, как мог вести себя ослабленный и заболевший организм. Правда, не видно следов от капельниц. Но если допустить, что меня кормили не внутривенно, а другим способом, Что подумает полковник Гунгерн? Присоединит к списку боевых потерь и будут ли моим девчонкам пенсию платить? Излишние думы ни от скуки не спасала. Скоро созрею для бросания на стенке. И когда я уже был вполне к этому готов, зашёл Ярослав. Пошли, коротко бросил он мне. Одежду подбирать будем. Раз уж ты умудрился к нам проникнуть, значит, Должны тебя привести в приличный вид. Не будешь же в подштаниках ходить. Мы шли по лестницам, каким-то переходом. Наконец спустились вниз, чуть ли не в подвал, где в одном из отсеков нас встретил дедушка, похожий на упитанного домового, выдавший мне белые холщовые штаны, белую же рубаху и серый кафтан. Я уже успел понять, что это своеобразная униформа. На удивление, подгонять ничего не пришлось. А сапоги такие, что Иван Саревич удавился бы от зависти. Кроме того, мне вручили короткую кожаную куртку и толстую вязаную шапку. Вернули мой дембельский ремень. Что удивительно, бляха начищена так, что горела. Такой красоты я не мог добиться даже в учёбке. Мне даже стыдно стало перед дедушкой. Наверное, именно он и драил мою бляху. Когда я стал выглядеть как солист народного хора, мы отправились дальше. Как оказалось, в оружейную кладовую, которую лучше бы обозвать оружейной палатой. Это было нечто. Любой музеи мира, за исключением нищих российских, отдал бы любые деньги за пару двуручных рыцарских мечей эпохи позднего средневековья. А щит, сработанный, наверное, ещё оружейниками древней Эллады, коллекционеры продадут по последние штаны и любовницу. А стелажи, заваленные дамасскими саблями и польскими карабелками. Махаеры и катаны, ятаганы и климоры. И уж совсем не презентабельно выглядела огромная корзина, из которой торчали итальянские даги. Пражские стилеты и до да более родные штык-ножи от Калашникова. Но для моего спутника это оружие было не раритетом, имеющим аукционную стоимость, а обыденностью. Без всякого почтения он передвигал плащи Андреа Феррари, клинки с волчьими клеймами и лилиями, и даже легнул позолоченную мисюрку. Не, кстати, подвернувшуюся под ноги "Не то", бурчал Ярослав, отодвигая очередной артефакт. После короткого раздумья подвёл меня к полке, на которой лежали кистини и булавы. "Интересно, за кого он меня принимает? За Илью Муромца?" подумал я, но не успела озвучить мысль. Ярослав вытащил из груды железа небольшой шипастый шарик на цепочке. "Вот этот подойдёт", с удовлетворением произнёс он. "Есьень, ещё называют гасила. Говоря милицейским языком, оружие ударно-раздробляющего действия", кмыкнул я и крутанул цепью. С моей точки зрения получалось сносно. Ярослав же критически глянул на меня, но промолчал. Стал рыться дальше. Во время его поиска выяснилось, что я доходяга, нюмеха и «И складе, на котором оружие давать опасно для жизни!» В сущности, ничего нового я не узнал. Вспомнилось, как, по милости начальника, меня обредили в бронежилет и каску-сферу, навесили дубинку и дали в руки автомат. Командир СОБРа, Гурцев, специально приходил посмотреть и посмеяться. С тех пор, уже когда мы оба ушли на дембель, я по собственному желанию, а он по выслуге лет, Встречаясь со мной, Ольга начинал гнусно ржать. Говорил, что воспоминания поддерживали боевой дух его бойцов в Чечне. В конце концов, кроме кистеня, я стал обладателем короткой, изрядно промасленной, кольчуги, стеганой под кольчужной куртки, легкого кожаного шлема с металлическими накладками, десантного ножа а-ля «Рэмбо», эй короткое копье с тяжёлым наконечником кажется именно оно и называется горожон на который никому не рекомендуется лезть хотелось попросить меч или саблю но хватил ума этого не делать фехтовальщик из меня щит тебе потом сделает подгонит по руке вздохнул почему-то Ярослав оглядев меня как приложение к муниции Может, сразу-то и не убьют. Ага, ответил я, даже не вникнув в слова Ярослава, а тот уже подпихнул меня в спину. Загруженный оружием и доспехами, я едва успевал за Ярославом. Наверное, нужно было спросить, на какую ролевушку меня тащат. Слышал, что последний писк RPG не по Толкину, а по Собковскому. Ну кто там меня убивать будет? там такие же придурки в очках мы вышли в просторный внутренний двор напоминающий тюремный или крепостной впрочем с крепостным сходство больше на окнах нет решёток правда окна маленькие и узкие что никто не смог бы вылезти разве что машка в облике белки тут же наличие волколодец значит всё-таки крепость Однако, если вспомнить средневековые замки, то они были и крепостями, и тюрьмами. Хотя арестантам-то оружие не давали. Ну, может быть, для меня сделали исключение. Во дворе стояли обтрепанные столбы, носившие следы рубящих и кулющих ударов. С турников свисали кожаные мешки с песком. В перемешку с гранитными камнями разной формы валялись штанги, Аломные грифы и блины. Тут и там натыканы вертушки для отработки ударов. Словом, классическая иллюстрация крепости в представлении поклонников Перумова. Ярослав подвёл меня к одному из столбов и предложил ударить. Вдарил я от души. Столб зазвенел от негодования, а у меня даже рука занемела. Ерослав же скривился и укоризненно покачал головой. Потом взял оружие и менторским тоном произнёс: Зачем бить это всей дури? Так только бандиты на большой дороге кистенями размахивают, и то, если не шибко умелые. Умелый разбойник знает, что он во время замаха беззащитен. Такие трюки только в фильмах проходят. В настоящем бою тебя бы уже убили. А нужно Так. И он продемонстрировал. Оказывается, не надо махать кистенём, как нерадивый пастух бичом. Нужно бросить шар, выбирая определённую точку. Тут главное не сильная рука, а хороший глазомер. Смотри, продолжал поучать наставник. Вуси не обязательно бить в голову. Наоборот, противник именно этого и ждёт. А ты бьёшь его в плечо или локоть. Лучше в локоть. Какой бы силач перед тобой не был, а локтевой сустав у всех одинаково слабый. А как я в локоть попаду? Прикинул я позицию противника, стоящего передо мной. Сзади заходить, что ли? Молодец, похвалил меня Ярослав. Понимаешь? Значит, выбирай тот момент, когда он замахнулся, а локоть повёрнут в ту сторону. Вот тогда и бей. От удар, у него рука занемеет. Добивай. Вот тогда можно бить в голову, а лучше между головой и плечом. Куда-нибудь, да попадёшь. Ну, а если не успею. Значит, он успеет раньше. Философски обронил мой учитель. Ну, по крайней мере, утешил он меня. Твой кистень столкнётся с его оружием. Не забывай, твоё гасило оно же твой щит. И вообще, с твоей комплекцией лучше бить сверху вниз. Я немного побросал гасилам, метясь в точке, указанной наставником. На пятый раз рука устала да не менее. Можно добивать меня самого. Ярослав, критически наблюдавший мою войну со столбом, крякнул и снисходительно заметил. «Ладно, будем учиться в процессе». Последующие дни стали для меня новой школой. К сожалению, документа об окончании никто не выдавал. Гледиш положил бы в свой письменный стол, где у меня лежал аттестат о среднем образовании, удостоверение ШМАС, школы младших авиационных специалистов, и диплом Красной школы милиции. Где-то в глубине души я помнил о другом мире, где осталась семья, жена, дочь, Но все мысли отходили на задний план, когда начинались занятия. Мне было трудновато. Даже в армии, когда я был лет на 20 моложе, не приходилось так трудно. Имеется в виду физически трудно. Но если там я мог без зазрения совести увильнуть от зарядки, срезать дистанцию при марш-броске и подложить спичечный коробок под маску противогаза, то здесь Я честно пытался делать всё, как меня учили, и чувствовал себя тестом в руках умелого кулинара. Наставником дали молодого парня, который назвался Бряслом. Имя или кличка, я так и не понял. Сказал: "Ты можешь никого не убивать. Ты можешь даже не вытаскивать щит, но ты не можешь сдвинуть или уронить щит, даже если тебя убьют. Это твоё личное дело. Но выронишь щит, тогда убьют всех". В боевом строю щиты устанавливались чешуёй. Такая схема возникла ещё у гоплитов, если не раньше, и благополучно дожила до сих пор. Кто не верит, посмотрите на строй омоновцев. Обучение было простым. Я заклинивал щит между двумя столбами, имитировавших собратьев по шеренге, и пытался удержать его, обрясла вырывал. При этом каких только приёмов он не использовал и чем только не бил и кулаком, и камнем, и бревном. Первоначально я вылетал вместе со щитом и получал пинок под зад. Я злился. Брясло по возрасту напоминал мне старшеклассника или студента. Но долго злиться было глупо, поэтому вставал, поднимал щит и ковылял на место. пытаясь не думать об очередном синьке или садене. Потом щит вылетал без меня. Через 2 дня я хоть и ронял щит, но умудрялся его достаточно быстро поставить на место. Скоро я уже сумел различать приёмы и стал просчитывать удары, уклоняясь от них или напротив, подаваясь вперёд. Но всё-таки настал и мой звёздный час. В один прекрасный момент я понял, что учитель-мучитель ударит вначале по мне, постарается попасть ногой в причинное место. А когда я загнусь от боли, он снова выбьет щит. Когда я это понял, как и почему не знаю, то мне удалось подловить маневр наставника, определив момент нанесения удара. Я с огромным удовольствием треснул бряслу по ноге. Когда он ушел, хромая и матерясь, но при этом выглядел довольным, Ерослав решил, что отныне я сумею держать строй. Новый наставник, прозывавшийся гномом, парень обожал огромную секиру, преподавал нелёгкую науку маханию кистенём. Через неделю я уже не представлял опасности для соседей, а через 2 мог сбить муху в полёте. Через 3 убить, пришебить сидящую муху, не зацепив поверхности. на которой она сидит. Брясла, несмотря на свою молодость, или он мне просто казался молодым, стал для меня инструктором по выживанию в дикой природе. Оказывается, в том лесу, где я подкармливался старой крапивой и подгнившей рябиной, было множество вкусных вещей: съедобные корни, мох, из которого получался вполне сносный хлеб. Были в конце концов птицы и звери, Имевшуюся в моём распоряжении и бездарно растраченную леску, следовало пустить на селки. И всего-то сделать простую затяжную петлю на манер маленького лосо. А потом разложить приманку, ту же старую ягоду рябины, а ещё лучше что-нибудь яркое, вроде пуговки, и ждать. Даже мышиное мясо могло быть вкусным и питательным, если, разумеется, избавиться от предубеждений. И научиться ловить мышей. Находишь мышиную норку по следам, а потом садишься в засаду. Вот-вот, именно в засаду. Не стоит недооценивать добычу, даже если это лесная мышь. Итак, терпение и ещё раз терпение. Вывод напрашивался сам собой. Хочешь белковой пищи? Помни о повадках фауны, которая бродит по флоре. А-а! Почему я всего этого не знал раньше? Утром ко мне приходил Ярослав, и мы отправлялись бегать. Иногда к нам присоединялся Борис. Он был ещё старше Ярослава, но бегал быстрее меня, успевая по дороге собирать какие-то травы и листья. Мои новые знакомые умели сочетать приятное с полезным. Так во время дальних пробежек, а уже через 2 недели я втянулся Можно было осмотреться на местности. Теперь я знал, что наш дом был цитаделью не только по названию, а по своей сути. Четырёхэтажное здание, сложенное из прочных брёвен, пропитанных настоем каких-то хитрых трав. Борис, которого я про себя называл ведуном, как выяснилось позже, он им и мы был. Говорил, что это середа трава. Название мне ни о чём не говорило. Действ да в справочниках я его не нашёл. Но по уверению моих новых друзей из-за такой пропитки брёвна становились огню упорными. Когда я осмелился выразить недоумение, Борис, не утруждая себя разговорами и уверениями, хотя я поверил бы и на слово, притащил откуда-то банку с бензином, облил стену дома и бросил спичку. Разумеется, бензин вспыхнул. Но когда выгорел, обнаружилось, что брёвна даже не подкоптились. Правда, с внутренними помещениями было сложнее. Полы, стены и перекрытия были огнеупорны, но в доме имелись книги, мебель и прочее огнеопасное добро. Поэтому, хотя и не принималось особых противопожарных мер, вроде запрещения курить, топить печи или пользоваться электроприборами, но везде имелись датчики. чутко реагировавшие на тепло. По всем этажам располагались жилые комнаты по две на человека, помещения, напоминающие лаборатории, кладовые для стрел, дротиков, каменных и глиняных шаров. На первом этаже располагалась огромная трапезная и кухня, где постоянно что-то журчало и скворчало. Не было расписаний завтраков, обедов, ужинов. Зато, явившись, можно было всегда взять что-нибудь перекусить. Кормили нас две пожилые тётеньки, но, как я заметил, из пяти электрических плит была задействована лишь одна. Да и в трапезной столов было в 5 раз больше, чем едаков. Я обычно завтракать ходил с Ярославом после пробежек, а обедал ужинал с Бряслом или Гномом. Большая часть жилья пустовала. хотя комнаты имели вполне обжитой вид. Казалось, хозяева просто куда-то уехали. В отпуск, например. В подвалах, помимо одежды и оружия, хранились запасы еды, каменного и древесного угля. И еще много всякой всячины, назначение которой для меня было не совсем ясно. Судя по всему, подвалы были многоуровневыми, И наша крепость имела подземных этажей больше, нежели надземных. Вокруг строения шёл двойной ряд стен. Внутри обустроены жилые помещения, стойла для скота, мастерские. Как мне объяснили, в случае осады жители ближайших деревень находили здесь пищу и кров. В крепости, её называли с большой буквы Цитадель, в мирное время жило только 15-20 человек. В основном мужчины. Они-то и поддерживали порядок. Даже Ярослав, имеющий статус начальника, ождя, не гнушался мыть полы и готовить обеды. Кроме бесконечных тренировок, гарнизон занимался еще какими-то делами. Деревень было десять. Там жили люди, которые рожали и воспитывали детей, пахали и сели, разводили скот и ловили рыбу. И одежда, и манеры, как из учебника истории. Вот только дома освещались не лучиной или свечами, а настоящими лампочками Ильича. В каждом доме была горница с библиотекой. Почти каждый имел компьютер. Подозреваю, что они были объединены в локальную сеть. В этих краях электричество вырабатывали ветряки, но не было намёка на механизмы работающие от дизельных или бензиновых двигателей, а средством передвижения служили лошади. Здесь не действовали сотовые телефоны, не было выхода в интернет. Ну, а самое главное для вегенизированной организации не было даже намёка на огнестрельное оружие. Складывалось впечатление, что этот мир приемлет только экологически чистую продукцию. Во время пробежек выяснил Что цитаделей подобных нашей было пять. И все они стояли в окружении деревушек. Опять же, приходили на ум только средневековые сравнения. Замки феодалов в окружении копегольдеров и фригольдеров. Я попытался прикинуть, сколько всего человек здесь проживало. В среднем в каждой деревне имелось по 7 дворов. Если по максимуму, то 10 человек в семье. 70 тён на деревню. Стало бы менее 1000 человек. Взрослых мужчин не набиралось даже для защиты одной цитадели. И это при условии, что они будут стоять на стенах круглыми сутками. Но нужно как минимум две смены, а лучше три. Можно предположить, что в случае военных действий приходит подмога извне. Не случайно же в каждой крепости имеются свободные комнаты. Только Было абсолютно непонятно самое главное. Зачем нужен весь этот архаизм? Что за форт в окружении индейцев? Ну, если взять отечественные реалии, что за сибирский острог? Ярослав отвечать не спешил, а остальной народ отделался шуточками типа: "Выростешь, крошка, узнаешь". Правда, особо задавать вопросы было некогда, так как из меня, как выразился Видун, выжимали кислую шерсть